Размышления и планы не давали ему в эту ночь уснуть. «Значит, — думал он, — старуха, — эта гнусная ведьма, сходя в могилу, еще раз стала мне вперед пути, но она прочиталась. Если ей удалось найти зубастого адвоката, то я выкопаю себе еще по зубасти. Николас густо сплюнул. С рекомендацией от принца де Конде он поехал в Париж к адвокату принца метру Лабуре. Тот нашел выход. Пусть Николас договорится с Терезой о том, что она назначает его своим доверенным лицом, а тогда одну или другую пенсию можно будет, пожалуй, пустить в оборот, или уж во всяком случае получить закладную. Нельзя сказать, чтобы Николас был недоволен этим советом. Он разъяснил Терезе, что мэтр Жюберг, к сожалению, оказался прав. Ей в самом деле необходимо оставаться в арменон Вилли и в качестве почтенной вдовы Руссо охранять гробницу Жан-Жака. С чудесной мечтой о свадьбе придется расстаться. Но если и незаконным мужем, то доверенным лицом ее он все же может стать. Это ведь тоже связывает их тесными узами. Тереза слушала его с удовольствием. «Значит, она и своего дорогого покойника не прогневает, и в то же время сохранит себе на радость кула, хотя и в тайне от света. «Значит, все остается по-старому?» — подытожила она. «Не вполне, мой ангел!» — сказал Николас. «Ты ведь и сама не захочешь, чтобы твой супруг? А ведь я и есть твой супруг, хотя бы мэтр Жибера не желал этого признавать. Махнул рукой на скаковые конюшни, и нам обоим роскошную жизнь». Но чтобы поставить это дело как следует, мне надо жить в Париже». «А меня ты не можешь взять с собой?» — робко спросила Тереза. «С тобой разговаривайте впрямь, чтоб стенку горох бить!» — грубо оборвал ее Николас. «Ведь все время я толкую тебя, что ты должна оставаться здесь!» Ну, увидев, как сразу потускнело ее лицо, он поспешил ее утешить. «Да ты не принимай этого так близко к сердцу, ангел мой! Я, конечно, буду наезжать, и мы вдоволь натешимся здесь с нашей любовью!» «Еще» — через некоторое время Николас сказал. «Впрочем, для начала нам придется разочек вместе съездить в Париж. Там мы выправим всякие документы, и это будет так же торжественно и великолепно, как на настоящей свадьбе». На следующей же неделе они впрямь отправились в Париж, правда, в тайне. Даже жить Терезе пришлось не там, где остановился Николас. Поселила на ее у некой мадам Беккари, в переулке Людовика, в приходе Святой Магдалины. На завтра они вместе пошли к мэтру Лабуре, и там было подписано и скреплено печатью множество документов. Какая это была утомительная и торжественная церемония! Тереза ясно вспомнила, как в свое время ей и матери пришлось у мэтра Жибера ставить много подписей. Но на этот раз все было даже гораздо торжественнее. Мэтр Лабуре облачился в тогу, Старинное одеяние, делавшее его похоже на архиепископа, все чувства, на какие Тереза была способна, беспорядочно теснились в ее душе. Она благодарила Господа за то, что и материнского запрета не ослушалась, и кола своего все же удержала. Она была в восторге от своего дружка, сумевшего так хитро обернуть дело, что он вроде как бы даже и муж ее был, а в то же время она оставалась вдовой Руссо. Но, несмотря на обуревавшие ее чувства, счастья и гордости, где-то притаился страх перед матерью, и сквозь потрескивание фитилей в таившем воске ей слышался сиплый, беззвучный, въедливый материнский голос. Затем она начала подписывать. На этот раз ей пришлось проставить много своих подписей, но еще со времени церемонии у мэтра Жибера она знала, как это делается, и потому раз за разом храбро выводила «Тереза ли вас, Вдова Руссо. Отправив ее назад в швейцарский домик, Николас Ретиву и любовно взялся за дело. Ему удалось выгодно приобрести хороших лошадей, а аттестация принца Конде принесла обширную клиентуру. Время благоприятствовало его начинанию. В Париже царила мода на все английское. Хорошие знания и Задорный тон и почтительные манеры Николаса пришлись по вкусу знатным господам. Все складывалось как нельзя лучше».